Песнь двадцать первая Данте обращает вновь свой взор к Беатриче, но, вопреки ожиданиям, не встречает на лице ее обычной улыбки. В объяснении этого Беатриче говорит, что она не рискует подарить поэта улыбкой, боясь погубить его, так как он, как человек, не в состоянии был бы вынести созерцание все увеличивающейся ее красоты. Поэт и биатрича находятся теперь в седьмой сфере рая, на Сатурне, где пребывают в блаженстве люди, посвятившие свою жизнь созерцанию божества и удалившиеся от мира, то есть отшельники. Данте видит бесконечно уходящую в высоту золотую лестницу, по ней спускаются и движутся в разных направлениях ярко блистающие души блаженных, Ему хочется поговорить с кем-либо из них, и он делает это. С разрешения Беатричи, обращаясь к ближайшему светочу с вопросом о причинах его появления и отсутствия на Сатурне песнопений. Поэту охотно отвечает спрошенный, который рассказывает ему свою жизнь. Это пустынник святой Петр Дамиан, живший в скиту близ Тосканы на горе Катрия. и достигший сана кардинала. Рассказывая об этом, святой Петр кидает резкий упрек римскому духовенству, и слова его вызывают такой сильный гневный возглас остальных блаженных душ, согласных со святым Петром, что Данте не в состоянии уловить смысл его. «Я к Беатриче вновь был взорами прикован, и всей душой моей, забыв об остальном. Но я улыбки той, которой очарован, был прежде, не видал на лике неземном. «Когда б я подарить тебя улыбкой смело, то в пепел превращен ты был бы, как семела», — сказала мне она. «Чем ближе к высоте, тем в большей я тебе являюсь красоте, и потому ее сияние умеряю». дабы в лучах ее не мог погибнуть ты, как в бурю молнии спаленные листы. Мы вознеслись с тобой теперь к седьмому краю, к седьмой из дивных сфер, и на груди она у пламенного льва, огнем его полна, на землю вместе с ним струит свое сияние. Удвой очей своих разума внимания — Да будет зеркалом ума отражено Все то, что взору здесь увидеть суждено. Кто ведает, как был я счастлив В созерцании жены святой, Поймет, что счастье одно сменилось и другим, Блаженством послушания. На пламенной звезде по имени царя, Того, известный нам, Который вел святую и праведную жизнь, увидел золотую я в небе лестницу. Она, как бы горя в сиянье солнечном, вздымалась так высоко, что следовать за ней не в силах было око. И столько светочей увидел я на ней, спускающихся вниз по лестнице чудесной, как будто бы с нее скатился ряд огней, которые блестят на высоте небесной. Итак, как вороны с рассветом дня всегда отогреваются, отряхиваясь вместе, затем одни летят неведомо куда, другие кружатся на том же самом месте, так подвигались и небесные огни, пока обычных мест не заняли они. «Ближайший к нам...» Сиял таким чудесным светом, что я сказал себе, «Я вижу ту любовь, которую ты мне сулишь своим приветом». Но так как не дерзал заговорить я вновь, Без разрешения той, которая стояла безмолвной в этот миг, Желание моего исполнить я не смел. Она, прочтя его, во взоре у того, кто видит все, сказала. Ты можешь утолить своих желаний пыл. И начал я. Моя заслуга столь ничтожна, Что получить ответ мне было бы невозможно, Но ради той, кем я уполномочен был, Поведай светлый дух, окутанный лучами небесной радости, Зачем перед очами моими ты предстал, И почему в краю лишь в этом не звучат напевы сладкогласно, Которым я досель внимал во всем раю. И дух ответил мне, Здесь пение напрасно, как и улыбки ждать. Земные слух и взор не вынесли бы их. В сияющий убор одетый я сошел, Чтоб радостью великой тебя порадовать Не потому, что я в любви сильнее всех, Горят лучи ее в других и пламени. Но послан я владыкой. Нас в милосердии, верховном божество, Лишь милостью оно всем правит во вселенной, Рабами делает желание своего И помещает здесь, в обители блаженной. Я отвечал ему, «Благословенный свет». Здесь повинуетесь вы промыслу свободно. Но было почему на это дай ответ тебя послом своим избрать ему угодно? Едва докончил я, как начал Дух Святой вокруг своей оси вращаться с быстротой, подобно жорнову, и вслед затем ответил, В лучах любви своей необычайно светил. В сияние мое проник небесный луч, по свойству своему настолько он могуч, что с силой зрения мне данного слиянной дает постигнуть мне всю сущность божества. Преисполняюсь я святого торжества великой радостью моейю осиянной за тем, что ясности лучей моих равна и ясность зрения, что свыше нам дана». Но дух превыше всех заслугами венчанный, Всех ближе к Господу стоящий Херувим, Вопросом были бы затруднены твоим. Ведь то, чего узнать желаешь ты причину, На глубине такой погружено в пучину решений божества, Что смертный взор досель не проникал в нее. Из царства неземного... Когда в далекий мир ты возвратишься снова, Скажи, чтоб смертные себе такую цель Не ставили вовек, она недостижима. Тот дух, что в небе свет, у них подобие дыма, И может ли понять из них хотя один То, что неведомо среди святых вершин? Ответом поражен таким невыразимо, Смиренно я спросил, кто родом светлый дух? И он ответил так, в Италии меж двух высоких берегов, От края недалеко, где ты увидел свет, Вздымаясь так высоко, что у подножия порою гром гремит, Есть Катрия гора. И тут же Божий скит, где в созерцании я пребывал счастливым, Я холод выносил с жестокою жарой, И лишь благодаря растущим там оливам Мог пищу скудную я приправлять порой. Для сферы, где меня, ты видишь, Плодородной была обитель та, Пустою и бесплодной недавно ставшая. Тогда Петр Дамиан, я назывался в ней, В отличие от другого Петра, носившего священнический сан, который жил тогда у берега морского. Уже на склоне лет тот головной убор мне был пожалован, каким с недавних пор привыкли награждать все с меньшей удачей. Явился Кифа Петр без обуви и худ, явился и другой избрание сосуд — и оба в жизни их суровой и бродячей входили в первый дом, ища себе приют. А нынче пастыри так все отяжелели, что требуют себе поддержки там и тут, и даже на коня садятся еле-еле. Их кони пышно покрыты пеленой, и ходят два скота под шкурою одной. Как велико, Господь, твое долготерпенье! Тут стали с лестницы спускаться духи все, и каждый из святых по мере приближения являлся в большей мне возвышенной красе. Приблизившись к тому, с кем говорил я ранее, вдруг испустили все столь громогласный крик, что пораженный им стоял я как в тумане, и в смысл воззвания всеобщего не вник.